Глава 7. У тебя оружие есть? спросила Зои, пока они шли. Вот теперь она этим поинтересовалась, сказал желтый плащ. Ага, шестизарядник в кобуре на плече. Тебе стоит отдать его мне. Ты мне не доверяешь? спросил он с притворной обидой. Ничего личного. Я никому не доверяю. Он засунул руку под плащ, чтобы достать оружие медленно и спокойно. предупредила его Зои. «Берись кончиками пальцев и держи их подальше от спускового крючка». Как и было приказано, он передал ей свое оружие. Краткоствольный Бертен Чу Спешл, калибра 38. Зои засунула его за пояс. «У тебя имя есть?» осведомилась она. «Зови меня Харлоу. На самом деле это не мое имя, но я на него откликаюсь. А тебя мне как называть?» «Хромоножка». «Правда?» Полагаю, это из-за ноги, но, наверное, это тоже не настоящее имя. По-разному бывает. А друзья тебя как называют? Они называют меня Хромоножка. Ясно. Знаешь, отношения между нами кажутся мне немного односторонними. Именно такие мне и нужны. Они двинулись по переулкам, под натянутыми веревками, на которых сушилось белье. Хотя, наверное, в этом грязном воздухе оно чище не становилось. Облезлый одноглазый кот, заорал на них с крыльца, но затем сбежал. Их маршрут казался Зои настоящим лабиринтом. Она с трудом составляла у себя в голове его карту и не была уверена в том, что сможет повторить его без посторонней помощи. Ее нога продолжала жаловаться, требовала сесть и отдохнуть, но Зои понимала, что это невозможно. Одновременно она прислушивалась, не вызывают ли ее на связь Бук или Джейн, или даже сам капитан. Отныне, чтобы избежать подобного «Гоу Цао Де» со связью, Зои непременно будет следить, чтобы коммуникаторы были дважды и трижды проверены. «Сюда, вниз!» — сказал харлу Переулок, на который он указывал, был не шире вытянутой руки. Крыши его двухэтажных домов идеально подходили для засады, из которых живым не выбраться. Хуже того, поблизости не было ни единого фонаря, только тускло поблескивала пара окон. «У меня есть фонарик», — сказал Харлоу. «Не против, если я его достану? Не хочу, чтобы у тебя палец на крючке дернулся». «Давай, но только медленно, как с пушкой», — ответила зои и крепче сжала рукоять своего обреза в кобуре. «Если постараешься и меня ослепить, тебе крышка...» Следуя за Харлоу на удобной для себя дистанции, Зоя поглядывала на крышу и в окна верхних этажей, но ничего подозрительного не замечал. Они молча двинулись дальше. Реулок извивался, резко повернул сначала направо, потом налево. За ревом садящихся и взлетающих кораблей вдали слышались звуки праздничных гуляний. Треск фейерверков или стрельбы из автоматов. Радостные вопли. Празднование дня Альянса продолжалось. Но теперь все это звучало откуда-то издали, словно происходило на другой планете. Спустя минуты три ходьбы в ровном темпе здание справа сменила высокая стена с проволочным заграждением наверху. Стену разделяли на две части, тяжелые деревянные ворота 10 футов в высоту, достаточно широкие, чтобы в них мог проехать наземный спидер. Сами ворота и стены были расписаны цветным граффити, по большей части примитивными и непристойными. Однако некоторые походили на произведения искусства. Одно из них представляло собой версию логотипа «Синего солнца», измененного так, чтобы надпись гласила «Синие суки». на самих воротах кто-то вывел большими, отвратительно яркими буквами «Смерть предателям». Зои вспомнила, какую ненависть демонстрировали пьяные из бара Тагарта по отношению к бурым мундирам. Обычно она сталкивалась лишь с презрением к тем, кто потерпел поражение в этой войне. А вот местные, похоже, испытывали сильные чувства по данному вопросу. Подойдя ближе, она увидела, что выведенная краской надпись «Смерть предателям» была более свежей, чем все остальные. «Не знаешь, кто эти предатели?» Спросила она у Харлоу, словно подчеркивая слово движением пальца. «Без понятия», — безразлично ответил Харлоу. «Может относиться к самым разным людям, но поскольку сегодня День Альянса, а написали это где-то на прошлой неделе, ну, сама подумай буры «Бурые?» «Смотри-ка, значит, ты не только симпатичный И когда Ковингсон упоминал про предательство в связи с Меллом, По-твоему, он имел в виду это, а не долги? «Слушай, я вообще пытаюсь ни о чем много не думать. Лишь бы голова была на плечах, а в карманах платина». Харлоу просунул руку в отверстие в воротах, потянул какой-то засов и чуть приоткрыл их. Ворота заскрипели вероятно, извещая сообщников Харлоу о его прибытии. Он шагнул в сторону и сделал знак рукой, пропуская Зои вперед. Но она просто посмотрела на него. и он в конце концов пожал плечами и зашел сам. За воротами оказалась еще более убогая улица. Кирпичные здания уступили место покосившимся брошенным деревянным домам. В этой старой части города не осталось никого, кроме скваттеров, которых не пугало огромное количество крыс и не смущало отсутствие крыши и окон, электричества и водопровода. Улица была пуста. Даже скваттеры ушли праздновать славную годовщину Зоя закрыла ворота и последовала за Харлова по дороге, а затем поднялась по скрипучей лестнице на крыльцо к покрытой царапинами двери, ручка и замок которой были выломаны. Харлова открыл дверь и шагнул через порог, а зои заглянула внутрь. Фонарик осветил дощатый пол и стены, увешанные гирляндами из паутины. В пыли виднелись следы, много следов, накладывающихся друг на друга. Во внутренних стенах были отверстия, Там когда-то находилась электропроводка, которую теперь уже вырвали. Никакой мебели, никаких следов борьбы, никакого мэла. Ни доказательств того, что он был здесь, ни намеков на то, куда он мог подеваться. Это разочаровывало, мягко говоря. И пугало, если уж на чистоту. «Похоже, никого дома нет», — сказал Харлоу, обводя фонариком комнату. Он не видел, что Зои злобно посмотрела на него. Ей казалось, что здесь все не так. Когда тебе заплатили, мой друг был здесь? Не, только человек со шрамами. И как долго ты здесь оставался? Ровно столько, чтобы получить вторую половину денег, и не дольше. Зачем тут задерживаться? У тагарта возможно, меня ждала другая работа. Зоя пересекла комнату, открыла другую дверь, а затем протолкнула в нее Харлоу. Они вышли на крылечко, перила которого уже сгнили, Перед ними раскинулось пустое поле, квадрат плоской, невыразительной земли, подсвеченной ночным небом цвета горелой умбры. За этим участком, до которого свет фонарика едва добивал, стояли острова других зданий. Вдали, жата-та, гремели фейерверки. Зои спустилась по шаткой лестнице. харло последовал за ней. Он провел лучом фонарика перед ней, и она вдруг увидела на земле коммуникатор, точнее, его обломки. «Не двигай фонарем», — сказала она харлу Она подошла к коммуникатору. Она не могла бы поклясться, но коммуникатор выглядел чертовски похожим на тот, что был у Мэлла. Кто-то наступил на него, раздавил к чертям. Ну, если раньше он мог еще выйти на связь, то теперь точно нет. Рядом Зоя обнаружила две борозды в мягкой земле приблизительно на ширине плеч. Борозды, оставленные носками башмаков. Свежие. По бокам от них следы ног. Она пошла вдоль этих борозд, при этом приглядывая за Харлоу. Борозды огибали двор по периметру и к ржавым воротам. За воротами проходил переулок, достаточно широкий, чтобы по нему мог проехать спидер. Тут борозды заканчивались. Тут с ней на связь вышел пастырь Бук. «Да?» — негромко спросила зои «Зоя, я в Гилдерс», — сказал Бук. «Человек, который расписался за ремонт и заплатил за шаттл». Был Мэл Рейнольдс, но это не наш капитан. Не понимаю. Объясните. Он назвался Малкомом Рейнольдсом, но это не наш Мэл. Волосы песочного цвета, лицо со шрамами. Тот же человек, с которым встретился Харлоу, не иначе. Ситуация осложнялась. Это уже походило на угон шаттла и, возможно, на похищение человека. Надпись «Предатели», относящаяся к бурым, к таким, как мэл и к таким, как она. Зоя навела ногу кобыла на Харлоу и громко сказала. «Не уходи». «Просто на тот случай, если ему придет в голову смыться». «Конечно, хромоножка». Она снова заговорила тише, обращаясь к Буку. «Клерк сообщил вам что-нибудь еще? С этим парнем кто-то был?» «Постой», — ответил Бук. «Сейчас я его включу. Алло?» Голос какого-то юноши, дрожащий от неуверенности. «Мы не знаем, как это произошло. Мы попросили предъявить удостоверение личности, и он его предъявил. Там было написано «Малькольм Рейнольдс» и фотография человека, который забрал шаттл. Это не тот же человек, которого сейчас мне показывает пастырь». «Фальшивое удостоверение, созданное специально для этого случая. Значит, все было спланировано». «С ним был кто-то еще?» «Нет, мы По крайней мере, я их не видел». Но они могли ждать его снаружи. «Гилдерс, конечно, не несет ответственности за...» «Этот Майкл Мрейнолс представил план полета?» «Нет, но для шаттла с таким-то ножом это не обязательно. Планы полетов нужны для кораблей пятого класса и выше. Так, а насчет нашего шаттла?» «Он останется у нас в качестве залога, пока все не выяснится», — ответила Зоя. «Бук, вы можете разобраться с этим делом?» «О, да». Уверенный голос пастыря немного повысил ей настроение. Все внутри нее кричало, чтобы она немедленно нашла капитана. Но вот проблема, она не знала как. «Поговорим позже». «Я буду держать тебя в курсе дела», — заверил ее бук. Она отключила связь и повернулась к Харлоу. «Что еще тебе известно о человеке, который тебя нанял?» Харлоу спокойно покачал головой. «Как там его звали? Ковингтон? Я уже рассказал тебе все, клянусь». Может, ты наймешь меня и поручишь мне выследить твоего друга?» Спросил он, не моргнув глазом. «Я хочу, чтобы ты связался с Ковингтоном», — сказала Зоя. Харлова покачал головой. «Я же говорю, он сам меня нашел. Я про него ничего не знаю. Можно пустить слух, что я его ищу, и посмотреть, что из этого выйдет?» «Так и сделай, но осторожно. Не хочу, чтобы моей ситуации узнала вся галактика». «Согласен». — Мне нужен способ для связи с тобой. — Такой, как волновой адрес? — Ни за что. — Волны следы, помнишь? — Если понадоблюсь, загляни к Таггарту. Если меня там нет, кто-нибудь передаст мне весточку, и я приду. — Ладно. Если из этого что-нибудь выйдет, я дам тебе денег. — Ну, наконец-то, черт побери. Я уже подумал, что так и буду работать на тебя бесплатно. Харлоу хмыльнулся и показал на ногу кобылы. — Мы закончили? Закончили. На данный момент. Тогда могу я получить обратно свой ствол?» Она вернула ему шестизарядник. «Еще увидимся, Хромоножка. Может быть». Он прикоснулся к своей шляпе и исчез в доме. Зои смотрела ему вслед и анализировала ситуацию. Очевидно, что Ковингтон и его сообщники похитили Мэла по заданию третьей стороны и передали его словно бревно в этой ночлежке. Деловая транзакция, только в данном случае товаром был человек. Это соответствовало предположению о том, что Ковингтон — хозяин рабыни, человек, до которого люди — товар, который можно владеть, покупать, продавать. Если учесть, что человек, выдавший себя за Малькольма Рейнольдса, недавно забрал из Гилдерс Шаттл Сиренити, вполне вероятно, что в шаттле находится и настоящий Мел. И более того, его похититель не испытывает большой любви к тем, кто сражался за независимость. Зоя пересекла дворик и зашла в дом, по-прежнему стараясь не переносить вес тела на больную ногу. Выйдя на улицу, она заметила Харлоу. Он освещал себе путь фонариком. Она все равно собиралась пойти за ним, просто чтобы не заблудиться по дороге в более цивилизованную часть города. Но теперь ей захотелось узнать, куда он направляется. Возможно, что насчет Ковингтона он соврал, и на самом деле он с ним знаком. Пока Зоя осторожно кралась в темноте, держа на готове ногу кобылы, харло шел легко, беззаботно. «Возможно, это ловушка, приготовленная для нее. Может, они схватили капитана первым, чтобы заманить ее в свои сети?» «Я хочу, чтобы это оказалось большим недоразумением. Я хочу, чтобы прямо сейчас на эту улицу вышел Мел», — подумала она. На этот раз харло выбрал другой маршрут, но в конце концов оказался там, откуда они стартовали, в баре Таггарта. Когда он прошел через творчатую дверь... Зоя убрала оружие, заняла позицию на другой стороне улицы, чтобы незаметно наблюдать за посетителями бара, и вышла на связь с кораблем. «Привет, малышка», — сказал Уош. «Как оно?» «Хреново. Ситуация скверная. И чем дальше я в нее лезу, тем она хуже. А как у тебя дела?» «Я пообщался с Буком. Он рассказал мне про шаттл и попросил узнать у администрации порта насчет недавних взлетов шаттлов. Но в этом я далеко не продвинулся». шатлы у них не в приоритете, так как у них нет автопилотов и небольшая дальность, а порт фиксирует внимание на больших зверях, которых тут полно. Мы, конечно, можем обратиться в полицию, но, по-моему, это не очень умно. Особенно если учесть, что у нас с органами охраны порядка взаимная ненависть. Ты прав. Кстати, я кое-что узнала насчет Хантера Ковингтона, но немного. У него есть женщина. Зои повторила описание, которое дал Харлу. — Похоже, она действует не по своей воле. Возможно, она рабыня. Не знаю, пригодится ли нам это, но мне показалось, что об этом стоит упомянуть. — Ясно, — ответил Лош. — Наша ненормальная немного успокоилась. Тебя, несомненно, это порадует, но ты даже не представляешь, как счастлив я. Саймону удалось извлечь ее из форта, и теперь она играет на флейте в грузовом отсеке. Инара составил ей компанию. — Ты пропускаешь все веселье. — Зачем Ривер играет на флейте? Для того, чтобы усыпить ящики Беджера, они якобы встревожены, и им нужна колыбельная. Говорю тебе, Зои, моё давление значительно снизится, когда мы все соберёмся вместе и отправимся к месту выгрузки этих ящиков. Понимаю тебя, милый. Я тоже так думаю. Береги себя, Зои, ясно? Давай без глупостей. И ты тоже, Гош. Они разорвали связь. Именно в этот момент харло вышел из бара. Зоя отступила поглубже в темноту. Он не спеша отправился в направлении противоположном тому, куда он ее повел. Она двинулась за ним. Как и раньше, Харлоу, казалось, никого не опасался и никуда не торопился. Просто мужчина в огромной дурацкой шляпе и длинном плаще вышел на вечернюю прогулку. Он добрался до главной площади, где находились магазины и здания администрации. Здесь собралась толпа празднующих. Люди размахивали флагами и пивными бутылками. и кричали друг на друга. Пройдя площадь, Харлоу несколько раз свернул, но, похоже, не для того, чтобы уйти от преследования. В районе, застроенном небольшими одноэтажными домами, он свернул на дорожку, которая шла между ними. Остановившись у невинно выглядящей двери, он открыл ее и зашел в дом. Стекла в облезлых окнах дома были покрашены белым, так что заглянуть внутрь Зоя не могла. Она подкралась к двери и приложила к ней ухо, но ничего не услышала. Поджидая в тени дома напротив, Зоя попыталась выйти на связь с Джейном. Ничего. Нет даже помех. А что, если его тоже похитили? Что, если это заговор, цель которого — похитить всех членов экипажа Сиренити по одному? Просто плохие коммуникаторы. Наверняка. Затем снова появился Харлоу. Зоя делала все, чтобы не упустить его из виду и одновременно не попадаться ему на глаза. Он пошел обратно. Хромать незаметно было тяжело, но зои старалась и не позволяла боли в ноге завладеть ее вниманием. На войне у нее были более серьезные ранения, но даже они не мешали ей уверенно действовать на поле боя. Она снова вспомнила всю ту злобу, которая выплескивалась в этот вечер в баре Таггарта, злобу, символом которой стала надпись «Смерть предателем». Зоя понимала, что историю войны за объединение пишут победители, она не была наивной. Но бурые — не агрессоры. Они собрали войска, потому что Альянс представлял угрозу, а не потому, что хотели захватить территорию, власти или еще что-нибудь. Они просто хотели жить в мире. Они никого не предавали. Разве что предательством теперь считалась борьба за свою свободу. Неужели детей учат в школе, что бурые мундиры всего лишь чуть лучше пожирателей? От этой мысли ей стало тоскливо. «Соберись ты на задании». напомнила себе Зои. Постепенно места стали казаться ей все более знакомыми. Зоя начала узнавать витрины местных магазинов и бары. Вдруг ей стало ясно, куда направляется Харлоу, и она еле слышно забормотала убийственные ругательство на китайском. Морщаясь от боли в ноге, она сократила дистанцию. Где-то в 50 футах от нее Харлоу подошел к штаб-квартире одного не вполне достойного человека — известного как «Беджер».